Глава 84. Режиссер, кажется, доволен. Под улыбчивым взглядом Орлова все стараются не меньше, чем если бы в зале присутствовал Ярослав. Кажется, только мы с Ником не особо блистаем, несмотря на попытки собраться. Все же прошлая ночь в баре сказывается. Когда репетиция окончена, режиссер строго просит Ника подойти на разговор, видимо, выговор делать будет, а я, воспользовавшись суматохой, спешу уйти. Многие отправились пообщаться с Орловым, что тоже хорошо. Уеду без компании, вернусь домой, буду смотреть сериалы. Исключительно в профессиональных целях, чтобы оценить игру актеров. Я уже вышла из театра, когда меня неожиданно нагнал охранник и попросил задержаться на пару минут. Спрашиваю, зачем не говорит. Собираюсь уходить, а он прямо умоляет остаться. Не понимаю, что за цирк. Но тут из дверей появляется запыхавшийся Макс, который благодарно кивает охраннику. «Фух, успел. Саша, здравствуй. Так по тебе соскучился, захотел пообщаться. Но в театре нельзя». Макс воровато оглянулся и с хитрой улыбкой приглашающий протянул мне руку. «Бежим, пока твои коллеги не вышли. Здесь моя машина близко. Согласна? «Секунду, почему в театре нельзя? Что за секретность?» И это при том, что после того первого и последнего свидания Орлов резко пропал. Я думала, просто ему свидание не понравилось. Вот и оборвал контакт. Объясню, если поедем где-нибудь поужинаем. Ну ладно. Смотрю на Макса подозрительно, но руку принимаю. Он тут же увлекает меня к своей машине, действительно стоящей неподалеку от входа. Только мы садимся и трогаемся с места, как из театра выходит большой компания и многие знакомые артисты. Вовремя уехали. Так в чем дело? Требовательно спрашиваю у Макса. «Скажу, но хочу уточнить перед этим. Ты почему сегодня такая грустная была на репетиции?» «О, неужели так заметно?» «Не грустная, просто устала». «Эта усталость как-то связана с горячими слухами о том, что Ярослав начал встречаться с Ларой Ройл? Они просто вчера были на одной светской тусовке и обнимались довольно откровенно. Вот я только более-менее успокоилась и приглушила чувства. И снова, как ножом по сердцу, Отвернулась, сделав вид, что увлеклась видом за окном. Какое Орлоу вообще дело? Нет. Тихо ответила я. Понятно. Что понятно? Да так, насчет твоего вопроса. Нам пока лучше скрывать общение хотя бы до старта мюзикла, чтобы у тебя не было никаких проблем. Какие у меня могут быть из-за этого проблемы? Ярослав может обидеться. Он все же не просто так купил мое обещание с тобой больше не общаться. «Кто?» — то резко обернулась к Максу. «Зачем? Почему? Как посмел?» «Да, вот так вот. Ярослав объяснил это тем, что у него на тебя планы, ты его и вообще руки прочь от его игрушек. Но при этом он захотел оставить это свое желание в тайне и за мою лояльность предложил весьма выгодные условия нашего будущего сотрудничества». «В полном шоке смотрю на Макса. Я что, вещь, чтобы так...» «Это скорее вопросы к Ярославу. Но, как я уже сказал, лучше после старта мюзикла. Я согласился, но договор был устный. А человек я беспринципный. Свое о сделке уже получил, поэтому хочу и буду с тобой общаться. А ты уже сама решай, хочешь ты с таким поганцем, как я, дальше общаться или нет. Если захочешь, я весь твой. Говори, чего желаешь, за мной должок. Останови машину». Гневно сузив глаза, зло цыжу я. Саш спокойно, не воспринимая это. Еще одно слово, и я ударю. Бей. Мазохист на мою голову. Я ударю. Но ударю так, что ты можешь потерять управление. Останови. Резонно. Макс припарковался. Вот теперь бей. Попытка открыть дверь ничего не дала. Открой дверь. Сначала удари, прости. Достаю из сумки перцовый баллончик. Демонстрирую Максу, но так, чтобы, если попытается отнять, я все равно успела нажать кнопку. В любом случае, выйдем из машины, чтобы не дышать перцем. Считаю до трех раз. Макс молча открывает двери. Выхожу, иду, не знаю куда. Не могу так быстро сориентироваться, просто вперед. Саша, Сашенька, Сашуля, Александра, ну прости дурака. Саша, я больше так не буду, честное слово. Саша, ты восхитительно. «Ты знаешь, что твой голос — это нечто?» «Саша, я люблю тебя!» Гррр. Сворачиваю в первую попавшуюся подворотню, чтобы уйти от преследования. Но не тут-то было. Слышу, как глухо стукает, закрываясь дверь. А вскоре меня нагоняет Макс. Идет на безопасном расстоянии для атаки перцового газа. Но все равно поблизости. «Саш, ну я хоть и соглашался, все равно знал, что не навсегда». Ничего не сказал бы, только если бы вы с Ярославом встречались, честное слово. Я так больше не поступлю. Твоему слову нельзя верить. Так давай задокументируем. Чтобы ты была во мне уверена. Макс, ты с ума сошел? Какие документы? Ускоряю шаг. Брачный договор, например, согласно которому, если когда-нибудь тебя обманули или предам, все мое имущество отойдет тебе. Мы его подписываем, и чтобы договор действовал, ты выходишь за меня замуж. Остановилась. Макс... Вот мне сейчас еще только замуж, нас выходить не хватало. У нас была всего одна личная встреча, и то ты меня, по сути, за время встречи, не имея на это никаких прав, продал. Мне не нужны ни ты, ни твои деньги, подавись ими. Будешь меня преследовать, и я позвоню Ярославу и... Нажалуешься на меня, все равно скажешь. Поверь мне, это не страшно. И выйду за него замуж, чисто принципиально. Такого поворота Макс не ожидал. Лицо его вытянулось, брови, удивленно, взлетели вверх. «Нет, Слава, конечно, на мне не женится. Да я бы и не стала ему это предлагать, но Орлов точно не знает характер моих отношений с продюсером. До конца не уверен, блефую я или нет». «Ухожу. И Макс за мной не идет». «Хорошо. Но чувство это еще не конец. Все же не думаю, что такие люди, как Орлов...» будут вот так запросто признаваться в чувствах и швырять к ногам состояние и предложение о замужестве. Когда идти по городу непонятно куда и непонятно зачем устала, а прошла я по ощущениям не меньше десяти километров, вызвала такси. Уже спустя минут сорок неожиданно для себя и родителей нагрянула в родной дом. Отчим с мамой оказались дома. Вопреки опасениям, мне очень обрадовались, не задали ни одного лишнего вопроса, из разряда чего это я вдруг, что случилось и прочих каверзных. Мама обняла, папа разулыбался. Ох, как ты вовремя, Саша, я как раз мангал подготовил, сейчас шашлыки буду делать». Сегодня с родными оказалось необыкновенно хорошо. Все старые обиды и недопонимания ушли на второй план. Проблемы теперь кажутся смешными. Не повышали, недооценивали, зарплату не увеличивали. И, о боже, жениха симпатичного нормального нашли. Вот прям беда. Я теперь, кажется, понимаю, чего так боялась мама, отпуская меня во взрослую, самостоятельную и одинокую жизнь. Не фактических проблем в виде потопа или разбитой дверцы душа. Это далеко не самое страшное. Ты остаешься наедине сам с собой. Больше некого обвинить в том, что ты живешь не так, как тебе хотелось бы. Каждое решение, которое ты принимаешь, только твое. И тебе с этим жить. Но как бы там ни было... А в старый дом обратно под родительскую опеку я уже не вернусь, оперилась, стала на крыло и лечу, пусть порой лететь и непросто страшно тяжело, но все же это именно полет. А я теперь пою и даже кажется стала актрисой у меня одна из главных ролей в мюзикле. поделилась я новостью. до этого как-то не хотелось, а теперь готова. Да ты что удивились родители. Множество расспросов, похвалы и опять совершенно никакого негатива, пообещала родителям билета, например, на первый ряд. Поделился новостью и папа. А я Леню уволил. Ого, почему? Ты представляешь, подворовывал, причем помелче всякую ерунду. Но это так, формальный повод. И как уволилась, я стал просить Леню больше делать, причем его же обязанности. Да еще ведь за это в перспективе ему повышение моя чела. «А он такая ленивая жо... жора!» — повысила тон мама. «В общем, ленивый очень. Что мог, пытался на других спихивать. Ну ладно, спихнул, это все потенциальные начальники любят делать, но ты хоть проверь, как работу сделали. Косяков за ним куча стала образовываться. Я так понимаю, все же документы ко мне раньше через тебя шли. И с ошибками до меня они не доходили. Либо ты их переделывала, либо отдавал на исправление». «А я всего этого не замечал. Ты уж извини меня, Саш. Я тебе в последние дни не звонил, но мне уже просто стыдно стало. Ты молодец. Умная, хорошая, добрая, трудолюбивая девочка». Пересела к отчиму и крепко его обняла, а он меня в ответ. Заметила, как мама тайком утирает слезы и сама чуть не расплакалась.